Глава вторая. Пока я думал, Галицин поднял своё оружие и нажал на спусковой крючок. Разнёсся грохот подобный раскату грома, который заставил меня поморщиться и упасть лицом вниз, спасаясь от выстрела. Стена за моей спиной взорвалась кирпичными осколками, осыпавшими меня с ног до головы. Но это было ерундой по сравнению с тем, что Галицын не остановился на одном выстреле. Он уже прицелился в меня, лежащего на земле, и начал нажимать на курок. Я зажмурился и приготовился к смерти. Выхошел чурок, за ним ещё один и ещё. Открыв глаза, я увидел разъярённое лицо Галицына, который истерично жал и жал на спусковой крючок, но ничего не происходило. Закончились патроны. Всё же мне должно было когда-то повести. Но везение продлилось недолго. Сбешённый из палин, отчаявшись добиться от пистолета выстрела, просто швырнул его в мою сторону, решив воспользоваться им как предметом, который может меня просто раздавить. И у него почти это вышло. И всё же удача сегодня определённо на моей стороне. В последний момент я успел встать, и эта бандура шлёпнулась рядом со мной, совсем немного задев повреждённую ногу. Я даже не поморщился от боли. Долджкап пистолета вполне хватило, чтобы я просто начал заваливаться в сторону. Топот ног бегущего ко мне монстра гулким эхом разносился по пустынной местности. "Очнись!" зарала Софа, оглушая меня на правое ухо. "Но как? Как она вообще смогла оказаться рядом? И где рядом? Я не вижу её." Мокрые ладони обхватили моё лицо, а вместе с этим прикосновением я наконец смог ощутить стинки. которая была совсем рядом, спрятана за непонятной пеленой. Но софины руки, а это совершенно точно была она, сработали по принципу противотуманных фар. Они разогнали эту пелену, освобождая достаточно пространства, чтобы Синки смогла отозваться. Как только божественная энергия начала заполнять мой организм, топот исполина Галицына тут же прекратился, и вообще всё окружающее меня пространство мгновенно поплыло, начав искажаться. Стечая стоял на том самом месте, где мы были, когда нас встретили Иннеса и Валерий Алексеевич. Маринетта точно так же сидела, привалившись к забору и время от времени поскуливая. А вот Галицын, который был бледным, словно извалялся в мелу, стоял, прижавшись к одному из жёстких щитов и не сводил с меня пристального взгляда, при этом его глаза переливались всеми цветами радуги. Он стоял и поочерёдно наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Выглядело это довольно пугающе. Да ещё к тому же его пистолетик был направлен в мою сторону, и судя по всему, Галицын уже предпринимал попытки пробить барьер с его помощью. На руках и шее Валерия Алексеевича были глубокие раны, из которых торчали окровавленные трубки, с кончиков которых маленькими каплями ещё сочилась кровь. Для чего кукунице понадобилось полностью сливать кровь из тела Галицына? В энергетическом плане он съел, словно новогодняя ёлка. И это сияние сейчас было направлено в основной своей массе в мою сторону. Софи тоже доставалось, но сущие крохи. Это выходит, что все события, произошедшие за последние минут 10 это иллюзия, созданная Галициным. Я же я останавливал всё, от боли до дикой ярости, когда услышал выстрел, который должен был убить Софу. И как он вообще смог обойти все мои блоки и внушить это? Даже Инесса не справилась с этой задачей. Сила Галицина была исте не пугающий. Если бы не Софья в очередной раз пришедшая мне на помощь, возможно, я навсегда остался бы в иллюзии, сотворённой Валерием Алексеевичем, и обалдекар отознавать, что сестра жива. Сейчас, когда я был наполнен синки, мне не состояло труда достать из своего убежища энергию из намки. Она единственная, кто мог сейчас нам помочь. Уничтожать её помощью тело графа я не стал, хотя подобная мысль приходила мне в голову. Вместо этого я пустил тёмную энергию вдоль управляющего энергетического канала марионетки, пуская моя прожорливая помощница лично поприветствовать кукольника. До распада нашего убежища, сделанного из жёстких щитов, оставалось ещё минуты 3. Всё же за последнее время я стал намного раз сильнее. В условиях быстротечных боёв 3 минут это настоящее прорва времени. Через секунд 10, после того как энергия из намки начала скользить по каналу, Марионетка Галицная резко прекратила какую-либо активность. Он просто замер, отпустив силу и пристав наклонять голову. Я ощутил, как начала ликовать тёмная лентяйка, напав на очень лакомый по её меркам кусок. Пришлось буквально тащить её обратно, чтобы кукольник остался в живых. Огромных усилий мне стоило вернуть уже начавшую пировать энергию. И снова она явилась в отвратительной форме, раздувшись в несколько раз. За столь короткий срок и столько сожрать, данна похлеще любого пылесоса вытягивает энергию. Пожалуй, она может соперничать даже с поглотителем. Когда начал отзывать тёмную энергию, почувствовал очень знакомую силу, доходящуюся рядом с кукольником. Но вот что это за сила, так и не смог понять. Я уже определённо встречался с ней и не один раз. Рядом с кукольником совершенно точно больше не было других владеющих. Мне щарись даже марионетки Похожий на Эссе и Галицын были последним рубежом его обороны. Коколит находится в подвале этого дома, полностью опустошённый, обратился я к Софии, ладони которой по-прежнему лежали на моей голове. Только сейчас я понял, что она научилась передавать мне энергию, не смешивая нашу кровь. Этот способ уже отлично показал себя в бою, вытащив меня из мощнейшей иллюзии Галицына. Слово Маренетка Валерия Алексеевича продолжало стоять, уставившись на меня пустым взглядом. оти его головы тяноса длинный обрубок энергетического канала, который постепенно начинал рассеиваться, отдавая энергию окружающему пространству. Не знаю для чего, но я попробовал ухватить этот обрубок божественной энергии. На удивление, всё получилось довольно легко. Как только канал был захвачен, я направил в него маленький импульс энергии. Сразу после этого глаза Маленьки вновь вспыхнули, и я ощутил, как опять начинаю куда-то проваливаться. пришлось резко обрывать подачу энергии. Да я походу смог активировать марионетку. Вот только осталось понять, как ею управлять. Но это сделаю после того, как захвачу кукольника. Сейчас же я просто окружил управляющий канал божественной энергией и прервал с образовавшимся коконом контакт. Получившаяся защита не даст распасться каналу и должна продержаться до того момента, как я разберусь с кукольником. Пойдём. "Пойми, мы-то ублюдки, наконец узнаем, куда он спрятал отца", сказала Софа, прерывая наш контакт. "Оставь его. Он ещё может нам пригодиться", сказал я, когда Софа выстрелила пару раз феномедическими импульсами, целясь в голову Галицину. Блага shields ещё держались, хотя энергия в них уже была на исходе. "И не вздумай трогать Инессу. Да всякий случай, всё же предостерёг ей сестру. А то с неё ещё станет, возьмёт и прибьёт Марине доченьцу. А как я уже говорил, У меня на неё большие планы. Пускай ещё немного помаринуется в собственных кошмарах. Поговорим с ней после. Как только дети были переправлены за спину марионеток, Валентина Николаевна тут же переместилась к уже вступившему в бой Черношову и начала атаковать их, используя одну из своих самых сильных техник. Клинки света пронзали всё на своём пути. но они оказались бессильны перед защитой этих марионеток. Сажена точно, это были техники нулевого ранга, причём усиленные в несколько раз. Валентине Николаевне и Чернышову не составляло никаких проблем уворачиваться от атак марионеток, как бы они ни были быстрые. Техники мгновенного перемещения позволяли уходить от любых атак. Нужно было только подобрать технику, которая сможет пробить защиту этих тварей. Тутся надежда была только на Мстислава, мощь сырой силы Дешланив в какое сравнение со стихийными техниками. Как только к ним присоединился Давыдов, стало намного легче. Марионетки практически перестали обращать на них внимание, переключившись на сильнейшего владычеву империи. В нём они сразу увидели самого серьёзного противника. Однако и неудивительно, Мстислав первым же ударом оторвал руку одной из марионеток. Он вроде называл его Вулканом. Но и марионетки не стали стоять на месте и ждать, когда их прикончат. из провала, в котором нашли свою гибель люди тайной канцелярии, появилось пять водяных щупалец диаметром метра 2. Земля под ногами начала ходить ходуном. В некоторых местах стали появляться провалы, из которых клокотала магма, выстреливая из себя раскалённую породу. Свой удар марионетки нанесли одновременно. Земля начала уходить вниз, погружаясь в магму, а сверху на них обрушились водяные щупальца, которые совсем немного не уступали нам в скорости. А в атаке сейчас не могло быть и речи, Валентина Николаевна бросилась спасать Стеслава. Он один не имел возможности выбраться из этой западни. Сила стихии обрушилась невероятной мощью. Останься они там, и гарантированно уже были бы мертвые. Своим ударом Маринетти накрыли себя. Поднявшийся пар от столкновения воды и магмы закрыл весь обзор. Когда ветер немного снёс дым в сторону, передзором Валентины Николаевны открылся каменный защитный купол. стоящий посреди застывшей магмы. Теперь придётся выковыривать марионеток из-под этого купола. Стоило нам подойти к воротам ближе, чем на 3 м, и нас начали обстреливать автоматические охранные системы, которых по периметру этого дома оказалось дикое множество. Подобное количество защиты выглядело бы совершенно нормально на какой-нибудь базе наёмников в свободных землях, но никак не на границе двух государств. И почему они так долго ждали? Неужели рассчитывали, что Инеса и, и Галиц смогут нас остановить? Софоза защитила нас своей техникой, после чего мы на пару уничтожили полящие внатуре же маленькими энергетическими импульсами. Времени это у нас практически не заняло. Полминуты, и огонь по нам прекратился. За спиной слышались звуки боя, а значит, остальные члены нашей команды ещё не одолели своих врагов. Но здесь мы вполне справимся без них. Теперь оставалось найти кукольника в довольно большом доме. Метка показывала, что он находился где-то под землёй. Значит, нам прямая дорога в подвал. Выбив дверь, ведущую в подвал, я двумя прыжками преодолел крутую лестницу и оказался в просторном помещении, в несколько раз большем, чем весь дом наверху. Помещение было заставлено десятками, если не сотнями кушеток. Основная их масса была пуста, но на нескольких ещё лежали мёртвые тела разной степени испорченности. Так вот, откуда кукольник брал материал для изготовления марионеток? В дальнем конце этого импровизированного морга была ещё одна дверь. Именно за ней и находился кукольник, и я физически ощущал, как энергия из нанки вновь начала тянуться туда. Видатию очень понравилось на вкус энергия кукольника. Стоило ли гонька толкнуть дверь, и она с противным скрипом отворилась внутрь, открывая моему взору картину того, как какой-то азиат затаскивает в портал бессознательное тело женщины лет 40. Что-то в чертах её лица мне показалось очень знакомым. Где я мог видеть её раньше или на кого она была похожа? Но разглядеть её, как следует, я не успел. Софо из-за моей спины выпустила несколько энергетических импульсов, но и она опоздала. Портал закрылся. Метка на силе кукольника хотя теперь уже точно известно, что кукольница резко отдалилась от меня. Сейчас она была примерно на том же расстоянии, что в тот раз, когда Малянеткина парень на нас на дороге ведущей в Благовещенск. Какого хера ты просто стоял на месте? Отталкивая меня из входного проёма, сказала Софоа. Как только освободилось достаточно места, она вошла внутрь помещения. Я последовал за ней. Внутри тоже стояли кушетки, но помимо них ещё имелся маленький диванчик и операционный стол, оборудованный всем необходимым: от освещения и до инструментов, которыми совсем недавно пользовались. Сразу же вспомнились раны с торчащими из них трубками на руках и шее Галицина. Похоже, именно тут из него сделали марионетку. Тут нам делать больше нечего. сказал я София. Пойдём, поможем остальным, если они ещё не разобрались с теми марионетками. Куколица наверняка утратила над ними контроль. В этот момент раздался оглушительный взрыв, и от одной из стен помещения нам начала приближаться огненная волна взрыва. Перед уходом они оставили нам подарок. Хроностазис остановил взрывную волну в самый последний момент. Схватив Софу за руку, я побежала из помещения. Нужно было как можно дальше убраться от дома, пока не закончилось действие хроностазиса. Силы у меня сейчас оставалось немного. Отбежав от дома метров на 50, я утратил контроль над остановкой времени. За спиной раздался взрыв, который должен был прикончить нас. Вместо этого нам в спину прилетело несколько кирпичей из раскрошенного забора, под которым осталась сидеть Несса. Буду надеяться, что она осталась жива. Софа была совершенно права. Из-за моего промедления мы упустили кукольницу, но у меня в голове до сих пор стояло лицо этой женщины, очень знакомое мне лицо. Мы побежали в сторону переправы. С того момента, как мы оставили Гришу, Валентину Николаевну и Мстислава Родионовича разбираться с маренетками, они умудрились полностью уничтожить переправу. А это метров 300 в длину и 10 в ширину заасфальтированных насыпей, со всеми ограждениями, фонарными столбами и тому подобным. К моему удивлению, их больше не прекратился. В сечи остроита наших бравых владеющих, стояла на развалинах переправы, и осыпала шквалом ударов защитный кокон, возведённый одной из морянеток. Небольшая каменная полусфера была испрочнеена сотнями ударов, но до сих пор держалась. Внутри я ощутил три на данный момент нефункционирующие морянетки. Вместе с утратой создания кукольницей они перестали работать. Стойте, начал ратия им и махать руками словно дурак. Надо кричаться до них сквозь грохот обрушивающейся на защиту Маренеза Ксихии было просто нереально. Пришлось выпустить в их сторону пару энергетических импульсов, целясь под ноги. Первым нас заметил Гдиша. Он даже не попытался остановиться, показав мне средний палец. Вот хрен ты у меня ещё раз в жизни притронешься к сигаретам заподобные. Хотя я уже думал над тем, чтобы вернуть всё как было. Следом за Гришей нас заметили и остальные. Через пару секунд Валентина Николаевна переместилась к нам вместе с Давыдовым, а этот упёртый баран остался продолжать долбиться в защиту. Быстро рассказав, что произошло с Нессой и Галицным, я повинился, что из-за моей нерасторопности кукольнице удалось спастись. "Поэтому не твоей вины", начала успокаивать меня бабушка. "Мы все совершаем ошибки". Давыдов явно не разделял её точку зрения, но промолчал, погрузившись в раздумье. Секунд через 20 насакатило каменной крошкой. Похоже, сила, заложенная основателем в их защиту, иссякла, и камень поддался очередному удару Черушова. Об месте с камнем были уничтожены и сами бездействующие тела марионеток. Вуджибаран. «Вот Я мог попробовать провернуть с тебе марионетками то же самое, что и с Галицным. Вдруг получилось бы. И тогда вполне возможно, что боевая мощь нашего маленького отряда возросла бы очень ощутимо. Все же эти марионетки по силе были примерно равны Грише. За блядками покончено, сказал Чернышов, появляясь рядом с нами. Тут же обрадовало его, что маринетки уже давно не функционировали. Он лишь пожал плечами и сплюнул, явно давая понять, что ему без разницы, работали они или нет, он их уничтожил, а это главное. За его спиной я увидел картину пылающего города. Звуки сирен экстренных служб, учащавшиеся на помощь, и стрекотание вертолётов спасателей, только сейчас пробились сквозь звуки боя, накрывая нас головой. Только что из-за наших действий погибли тысячи, если не десятки тысяч человек. Но этом нет твоей вины, увидел куда я смотрю, сказала бабушка. А вот тут я полностью согласен с Валентиной, вынырнув из своих мыслей произнёс Давыдов. А я был с ними не согласен. Именно я перенаправил силу того удара, и именно от меня зависело, куда она пойдёт. Я бы мог отправить её в реку Но вместо этого сделал самое простое. Просто перекинул её через себя, даже не подумав, что в том направлении расположен густонаселённый город.